Виктор. На Аляске мы задержались на два дня. Столько времени понадобилось, чтобы Ист вернул свои бывшие владения. Зомбированных среди местных было не очень много, но все равно моему отряду пришлось убивать. Все люди, что находились рядом с городской ратушей, уже толком ничего не соображали. После пленения пожирателя они начали кидаться друг на друга, и нам не оставалось ничего, кроме как их убить. Я пытался помочь этим людям... Пытался их исцелить, но я умел исцелять лишь тела, а вот с разумом так ничего и не мог сделать. Здесь даже звездный владыка был бессилен. По предварительным подсчетам погибло от 15 до 40 тысяч человек. Еще несколько тысяч погибли во время столкновения с Пакту Юнгом и его бойцами. Через Иста мы могли спокойно связываться, не опасаясь, что наши разговоры может перехватить враг. Альтелиель мы взяли вместе с собой. Чтобы поддерживать блокировку, необходимо было находиться в относительной близости. По-хорошему, я должен провернуть с ним то же самое, что сделал с Халсикой, но времени на это не было. Неизвестно, сколько я проторчу во внутреннем мире очередного звездного владыки, да и как там будут развиваться события, также было непонятно. Поэтому он отправился в дорогу вместе с нами. И отправился в выключенном виде. Мастер оружия мог устроить нам очень занимательное путешествие, если оставить его в сознании. Как сказал Халсика, Альтелиель мог превратить в оружие для убийства даже тончайший стебелек, поэтому решили не рисковать. К тому же мне было совершенно не тяжело поддерживать его в отключке. Наша следующая цель находилась в трех сотнях километров от Анкориджа, в небольшом пограничном городке Джуна, рядом с военной базой Западной империи. «К нашему удивлению, пожиратели ничего не стали делать со связью Халсики. они не пытались ее заблокировать или оборвать, и мы решили, что глупо будет не пользоваться таким подарком». «Я думаю, что это было сделано специально, чтобы заманить нас в ловушку», сказал Григорий Константинович во время составления дальнейшего плана действий. «Я полностью с вами согласен, и мы обязательно пойдем в эту ловушку». Пожиратели не знают о нас очень многого, они даже не догадываются, что существует человек, способный управлять сразу двумя мировыми источниками, и пока этого не произошло, необходимо пользоваться нашим преимуществом. Я понятия не имею, что Альтелиель успел передать Драгнану, но уверен, что они знают о моем предательстве. Поэтому ловушка будет рассчитана и на мое присутствие, а это уже совершенно другой уровень. Пусть мы и ослаблены в твоем мире, но все еще звездные ладыки, и остаемся намного сильнее одаренных земли, произнес Халсика, и в его словах я заметил очень важную деталь. Пожиратели слишком самонадеяны. Они считают, что на земле, кроме меня, им никто не сможет противостоять. Даже Халсика, который стал моим самым верным подчиненным, считает именно так, но все же они ошибались. Пусть одаренным Земли и не удастся уничтожить звездных владык, но они смогут их задержать на какое-то время. Все же три сотни внеранговых одаренных — это огромная сила. А еще там присутствует хранитель мирового источника и его ученики. Все они сильнее обычных внеранговых одаренных. «Я и не рассчитывал, что нам и дальше удастся скрывать твое присоединение ко мне», ответил я Халсики. Это была одноразовая акция, благодаря которой нам удалось схватить Альтиньеля. Было бы у меня больше времени, и он также присоединился бы к нам, но времени у меня нет. Зато я могу сделать вот так. Пара мгновений, и я изменился до неузнаваемости, став точной копией Альтиньеля. А еще я уже скопировал отпечаток его силы и сейчас наложил его на себя. Сейчас меня было невозможно отличить от захваченного пожирателя. Внешний вид и энергетика были неотличимы. А еще мне удалось скопировать все метки, что были на пленнике. Можно сказать, что Альтелиель резко раздвоился». «Под личиной Альтелиеля ты хочешь подобраться к следующему пожирателю?» — спросил Халсика, хотя прекрасно знал ответ. Я ощущал, как он принялся проверять меня, и делал это все настойчивее, не понимая, почему ничего не выходит. Почему моя энергетика один в один, как у Альтелиэля. Может получиться, но в таком случае тебе придется действовать одному. И нам нужно будет разделиться. Я с настоящим Альтелиель отправлюсь в Джуна, а ты отправишься в другой город и отправишься вместе с Григорием Константиновичем. «Григорий Константинович, подождите, я сейчас вам все объясню. Мой план достаточно простой, и надолго нам не нужно будет расставаться. К тому же рядом со мной будет Ниса, Андрей и Максим. В случае чего они смогут помочь, я в этом уверен». А план мой был очень простой. «Я под видом Альтелиель попадаю в Джуна, где нахожу очередного пожирателя и нападаю на него». Они знают, что Халсика предатель, поэтому он отправится совершенно в другую сторону. Сомневаюсь, что они и Альтелиель уже приписаны к стану предателей, поэтому у меня были все шансы провернуть это дело успешно. А Вяземский поедет вместе с Халсикой для того, чтобы потом быстро перекинуть его ко мне. Все же вдвоем сражаться против пожирателя будет гораздо надежнее. Тем более Халсика знает, чего можно ожидать от каждого из его бывших товарищей. В принципе, мой план был очень простым и от этого невероятно эффективным, по крайней мере, мне так казалось. И, в общем-то, никто не стал возражать. Даже Григорий Константинович, немного подумав, дал добро. Его метка стояла на мне уже давно, и он в любом случае сможет понять, если что-нибудь пошло не так. Я специально не уничтожал эту метку, чтобы Вяземский чувствовал, что у него все под контролем. Как и метку Павлова. В любом случае, даже если Григорий Константинович посчитает, что пора меня останавливать, он не сможет этого сделать. Я могу перекрыть ему доступ к мировой энергии и оставить практически без сил. Он сможет использовать только накопленную в организме силу, а это весьма и весьма ограниченный ресурс, который потом невозможно будет восстановить. Мой план был утвержден, после чего Халсика описал как можно более подробно место, где находился пожиратель. Плохо, что ему так и не удалось установить личность этого звездного владыки. Придется идти практически вслепую.